Глава 94, в которой повествуется о том, как матушка Дзя устроила угощение и любовалась цветами, и как утеря чудесной яшмы предвещала бауюю несчастье. После того, как Лайда в сопровождении Тиня ушел от дзя-ляня, за всю ночь ничего не произошло, о чем стоило бы упоминать. Все ждали лишь возвращения дзяджена. Монахини, которым удалось возвратиться в сад роскошных зрелищ, были вне себя от радости. Им хотелось обегать весь сад, прежде чем их увезут во дворец. Но неожиданно для них Лайда приказал старухам-служанкам дать им немного поесть и никуда не отпускать. Таким образом, девочки, ни о чем не подозревая, ждали утра. Служанкам, которые прислуживали в саду, было известно, что монашек собираются вести во дворец, но никто не знал точно, в чем дело. На следующее утро, когда дядя джен должен был вернуться домой с дежурства, в Ямынь прислали отчеты о расходах на ремонт городских стен, поступившие из двух провинций. Бумаги эти необходимо было проверить, поэтому дядя джен не смог сразу приехать а прислал человека сообщить Дзяляню. «Как только Лайда привезет монашек, допросить всех и выяснить, в чем дело, меня не ждать, принять самому необходимые меры». Получив приказание, Дзялянь прежде всего обрадовался за Дзяциня и подумал. «Если сделать все по своему усмотрению, господин может что-либо заподозрить». «Лучше посоветоваться с госпожой Ван, и если что-нибудь будет сделано даже не в угоду господину, я к этому не буду иметь отношения». Подумав так, Дзялянь отправился к госпоже Ван и стал по порядку рассказывать ей о том, что произошло. Вчера второй старший господин Дзяджен, увидев наклеенную на воротах бумажку, страшно рассердился, Он велел доставить сюда цинь-эра, а также буддийских и даосских монахинь для расследования. Но поскольку у господина нет времени заниматься этим непристойным делом, он велел мне доложить вам и спросить, что делать. Вот я и пришел попросить у вас указаний, госпожа». Госпожа Ван удивилась рассказу Дзяляня. «Ну, как это назвать?» – воскликнула она. Дзясиня нельзя считать членом нашего рода, если он ведет себя столь непристойно. Но и человек, наклеивший эту бумажку, порядочный негодяй. Разве можно открыто заявлять о подобных вещах? В самом деле дзятинь виноват. Ты допрашивал его? Допрашивал, отвечал дзялянь. Но подумайте сами, госпожа, разве он признается? И все же я уверен, что он не посмеет сделать ничего подобного. Ведь он знает, что государыня в любой момент может потребовать девочек к себе, и если бы произошел скандал, ему же было бы плохо. Выяснить, что было и чего не было, конечно, нетрудно, но что вы предпримете, если все подтвердится? «Где монашки?» — спросила госпожа Ван. «В саду, под присмотром», — ответил Дзялянь. «Барышни об этом знают». «Они знают, что монашек хотят вести ко двору». «Вот и хорошо», — промолвила госпожа Ван. «Этих распутниц нельзя оставлять ни на минуту. Я давно говорила, что от них надо отделаться, но все возражали. Разве я не предвидела, что, в конце концов, случится неприятность? Вели лайда тщательно расспросить девочек, есть ли у них семьи, да проверить их бумаги. У кого есть семьи, то пусть истратят несколько лян серебра на лодку» поручат надежному человеку отвести их на родину и вернуть родителям. Если из-за двух-трех плохих девчонок мы лишим всех монашеского звания и возвратим к мирской жизни, мы совершим тяжелый грех. Если же мы передадим их казенным свахам даже без выкупа, те постараются на них заработать и продадут первому попавшемуся. Дзять Синю нужно сделать выговор и строго-настрого запретить являться сюда кроме как на большие праздники, молитвы и жертвоприношения. Пусть впредь он будет внимательнее и не попадается под горячую руку господину Дзяджену, ни то не сносить ему головы, передая в кладовые, чтобы не выдавали больше денег на монашек. Потом пошли человека в монастырь Шуюэ, чтобы он объявил повеление господина Дзяджена». Если кто-нибудь из наших господ явится туда не для сожжения жертвенных денег на могилах предков, а для другого дела, пусть никого не принимают. Если снова пойдут сплетни, мы выгоним и старых монахинь. На каждое слово госпожи Дзялянь только поддакивал, а затем все ее приказания передал Лайда. «Так решила госпожа», — сказал он, — «и ты должен исполнить все в точности». А выполнении доложишь мне, а я сообщу госпоже. Иди и выполняй. «Когда вернется старый господин Дзяджен, доложишь ему, как велела госпожа». «Поистине, святая наша госпожа!» — воскликнул Лайда. «Она еще заботится об этих тварях и даже посылает человека их сопровождать. Но раз она так великодушна, придется выбрать человека получше. Господину Дзядзиню вы сами объявите волю госпожи, а насчет того, кто наклеил бумажку...» Я выясню и разделую с ним. Хорошо, одобрительно кивнул дзялянь. Он тотчас же сделал выговор дзятиню, а лайда поторопился увести монашек и поступил с ними так, как было приказано. Вечером, когда Дзя-Джен возвратился со службы, дзялянь и лайда доложили ему о принятых мерах. Дзяджен, который всегда старался избегать лишних хлопот, Выслушав их, только махнул рукой. Но нашлись бесстыжие люди, которые, узнав о том, что из дома Дзя увезли монашек, стали строить всякие догадки. Вернулись ли эти девочки домой, никто сказать не мог, так как о них больше ничего не было слышно. После того, как Даюй постепенно поправилась, Дзи Дзюань почти нечего было делать в саду. Прослышав, что монашек требуют ко двору, но не догадываясь, по какому поводу, она отправилась в дом матушки Дзя разузнать. Здесь она встретила Юаньян и принялась болтать с нею. Когда речь зашла о монашках, удивленная Юаньян воскликнула. «Я ничего об этом и не слышала. Придется спросить у второй госпожи Фэнзе». Во время этого разговора пришли две женщины из семьи Фуши, чтобы исправиться о здоровье матушки Дзя. Их приняла Юаньян. Так как матушка Дзя спала, женщины поговорили немного с Юаньян и ушли. «Зачем присылали этих женщин?» — поинтересовалась Дзи Дюань. «От кого они?» «Надоели они нам. Все лезут со вотовством ответила Юаньян. У них в доме есть девушка, с которой они носятся, как с сокровищем. Все время расхваливают ее нашей старой госпоже. Говорят, что она необыкновенно красива, обладает замечательным характером, сдержана, вежлива, искусная рукодельница, умеет писать и считать, почтительно к старшим и к родителям, добра со слугами и умеет ладить с ними. И всякий раз, когда приходят, начинают распространяться перед старой госпожой. Мне уже слушать их надоело. Сводница паршивые. А нашей старой госпоже нравятся подобные речи. И баую ее словно подменили. Обычно он терпеть не может старух, но эти не кажутся ему противными. Скажи, разве не странно? Недавно еще эти старухи рассказывали, что к их барышне сватается уйма молодых людей. Но их господин всем отказывает, мечтая выдать дочь замуж в семью, подобную нашей». Они так расхваливают свою барышню и льстят госпоже, что совершенно сбили ее с толку». на некоторое время задумалась, но затем, притворяясь равнодушно, сказала, «Почему же старая госпожа не хочет взять эту барышню в жены Бауюю, если она ей нравится?» Юань Ян только собралась объяснить, как из внутренних комнат послышался голос. «Старая госпожа проснулась». Юань Ян поспешила туда. А Дюань направилась в сад, дорогой размышляя. «Неужто в Поднебесной только и есть один Баоюй? Это о нем мечтает, другая о нем думает. Да и моя барышня с ума по нему сходит. Гляжу я на нее, и мне кажется, что вся ее душа в бауюе. Разве не он причина ее неоднократных болезней? Мы у себя в доме не можем разобраться, за кого его сватают, а тут еще одна напасть». «Какая-то барышня Фу. По-моему, сердце Бао Юя принадлежит моей барышне. Послушать же Юань Ян, выходит, что он готов полюбить первую попавшуюся. Если это на самом деле так, наша барышня напрасно о нем думает». Сначала мысли Цзэй Дюань касались только даюй Юй. Но потом она задумалась и над своей судьбой и, не зная, что с ней будет, загрустила. Если попытаться убедить Даюй, что Бао Юй не заслуживает ее внимания, барышня может рассердиться. А глядеть, как Даюй мучается, ей тоже было тяжело. Думая и так, и этак, за на шутку разволновалась и даже обругала себя. Зачем беспокоиться о других? Даже если барышня-лень Даюй выйдет замуж за Бао Юя, характер у нее не изменится, и мне легче не станет. «А у Бау Юя характер неплохой, но глаза заведущие, а руки загребущие, он и меня не оставит в покое. Хочу уговорить других не беспокоиться понапрасну, а выходит, сама себе наживая беспокойство. Лучше с сегодняшнего дня буду заботиться только о барышне, а все остальное меня не касается». При этой мысли на душе у девушки полегчало. Возвратившись в павильон реки Сяосян, Она увидела Даюй, которая, сидя на кане, исправляла рукописи своих стихов. При появлении Цзы Дюань девушка подняла голову и спросила, «Ты где была?» «Навещала подруг», — ответила Цзы Дюань. «Сестре Си Жень не заходила?» «А зачем мне к ней заходить?» «Почему я спросила ее об этом?» — подумала Даюй, раскаиваясь в своей неосторожности. Ей стало неудобно, и, скрывая смущение, она проворчала. Впрочем, меня это не касается. Нали, лучше чаю. Зайдуан еле заметно усмехнулась и вышла наливать чай. В этот момент в саду послышался шум. Зайдюань послала выяснить, что случилось. Через некоторое время посланная ею служанка возвратилась и сообщила. Недавно во дворе наслаждения розами засохло несколько райских яблонек, так как никто их не поливал. Но вчера Бау Юй вдруг обнаружил, что на ветвях их появились бутоны, и они собираются цвести. Сначала никто этому не поверил, и на его слова не обратили внимания. Но сегодня яблоньки в самом деле расцвели, и все хотят посмотреть на такое чудо. Придут даже старая госпожа и госпожа Ван, поэтому старшая госпожа Ливань послала всех служанок подметать сад. Как только Даюю услышала, что старая госпожа собирается в сад, она переоделась и велела Сюиянь. Янь. «Как только появится старая госпожа, немедленно сообщи мне». сюянь вышла, но через мгновение вбежала снова. «Старая госпожа и госпожа Ван уже пришли. Идите скорее, барышня». Даюй погляделась в зеркало, поправила волосы и, опираясь на плечо Цзы Дюань, поспешила во двор наслаждения розами. Матушка Дзя была уже там и сидела на тахте, на которой обычно спал Баоюй. «Как вы себя чувствуете, бабушка?» Приблизившись к старухе, осведомилась Даюй. После этого она справилась о здоровье госпожи Син, госпожи Ван и поздоровалась с Ливань, Танчунь, Сичунь и Син -янь. Здесь не было только одной Фунзе, которая из-за болезни не смогла прийти. Дядю, которая недавно перевели на службу в столицу, тоже уехала домой. Сюэ Бао Цинь вместе со своей старшей сестрой жила дома. Сестер Ли Вэнь и Ли Ци тетка Ли увезла к себе вследствие множества неприятностей, которые имели место в саду за последнее время. Поэтому людей пришло не очень много. Собравшиеся пошутили, посмеялись, а затем стали рассуждать, почему не вовремя расцвели яблоньки. Яблонька должна отвести в третьем месяце, говорила матушка Дзя. Сейчас одиннадцатый месяц, или даже можно считать десятый, поскольку в нынешнем году сезон задержался. Но погода теплая, почти весенняя, вот и цветы распускаются. Это случается. У старой госпожи большой жизненный опыт, и говорит она верно. Ничего удивительного здесь нет, подтвердила госпожа Ван. «А я слышала, что эти яблоньки почти год назад засохли», заметила госпожа Син. «Почему же они расцвели вновь, да еще не вовремя? Непременно здесь что-то кроется». «Бабушка и госпожа, конечно, правы», заметила Ливань. «Я хоть и глупа, а думаю, что эти цветы предвещают брату Бао Юю великое счастье». Слушая весь этот разговор, Танчунь не промолвила ни слова, но про себя подумала. Нет, это дурное предзнаменование. Ведь процветает тот, кто повинуется воле неба, гибнет тот, кто восстает против нее. Травы и деревья следуют этому закону, и если какое-нибудь растение расцветает не в положенное для него время, это сулит страшное бедствие. Только одна Даюй, услышав о счастливом предзнаменовании, затрепетала от радости и промолвила. «Я тоже знаю подобный случай. В некой семье Тань во дворе росло терновое дерево, и когда три брата рассорились и разделили имущество, оно засохло. Братья раскаялись в том, что совершили, вновь стали жить вместе, и дерево снова расцвело. Из этого ясно, что судьбы трав и деревьев связаны с судьбами людей. Вот сейчас, например, брат Бауюй стал усердно учиться. Мой дядя этому рад». И деревца снова расцвели. Девочка привела замечательный пример. Обрадовались матушка дзя и госпожа Ван, выслушав Даюй. Между тем, дзяше, дзяджен, дзяхуань и дзялань тоже пришли, чтобы полюбоваться цветущей яблонькой. По-моему, эти деревца нужно срубить, сразу же сказал Дзяше. Не иначе как здесь кроются проделки нечистой силы. «Если смотреть на сверхъестественное, как на естественное, то оно теряет свою сверхъестественность», — возразил дядя «Пусть деревца цветут, незачем их рубить». «Кто это вздумал говорить здесь глупости?» — недовольным тоном произнесла матушка Дзя. «Какая может быть нечистая сила, если цветы сулят человеку радость? Если это доброе предзнаменование, и оно сбудется, будем радоваться все!» Если же предзнаменование дурное, в ответе буду я одна. Так что не мелите вздор. Дзя Джен не осмелился больше произнести ни слова, и, стараясь скрыть свое смущение, вышел вместе с Дзяше. Матушка Дзя, будучи в прекрасном настроении, велела передать на кухню, чтобы немедленно приготовили вино и закуски. Она хотела любоваться цветами. бао юй хуань-р, лань-р. — приказала она. — Каждый из вас должен сочинить по одному стихотворению в честь такого радостного события. Девочка и только что поправилась, и ее утруждать не нужно. Но если она пожелает, пусть поправляет их. Затем матушка Дзя обратилась к сидевшей напротив нее Ливань. — А ты и все остальные будете пить со мной вино? — Слушаюсь, — ответила Ливань и укоризненно прошептала Танчунь. — Это все ты затеяла? «Почему я?» — удивилась Танчунь. «Ведь нас же не заставили сочинять стихи». «А не ты ли придумала создать поэтическое общество?» — напомнила Ливань. «Вот и приходится теперь воспевать яблоньки». Все рассмеялись. Вскоре накрыли столы, и все принялись за вино. Стараясь развеселить матушку Дзя, девушки говорили только о веселом. Баоюй подошел к бабушке, чтобы налить ей вина, и за это время сочинил четверостишье. «Какая причина, что яблонька наша весною нежданно увяла? Кто может сказать, почему она ныне цветов распустила немало? Она, видно, бабушке нашей желает прожить еще долгие годы. Коль сливу она, обогнав, распустилась, чуть солнце теплей засияло». Затем Дя Хуань сочинил стихотворение, которое гласило «Травы, деревья, ростки выпускают, если приходит весна. Яблонька только про это забыла, спутала время она. Часто ли встретить случается людям в мире у нас чудеса? Наша семья ее цвет увидала, этой зимою одна». Желая выразить матушке Дзя особое почтение, Дзялань написал сочиненное им стихотворение уставным почерком и преподнес ей. Матушка Дзя велела прочесть его стихотворение вслух. Ливань стала читать. «Их прелесть, прикрытая дымкою тонкой, увяла в весенние дни. Но алые нежно под инеем зимним, под снегом раскрылись они. Не надо злословить, что опыта мало они в своей жизни скопили». К бокалу вина, прибавляя нам радость, они нас решили пленить. Выслушав стихотворение до конца, матушка Дзя промолвила. «Я не очень разбираюсь в стихах, но мне кажется, что Лань-эр сочинил хорошо, а Хуан-эр плохо, а теперь давайте есть». Бао Юй был очень доволен, что у матушки Дзя хорошее настроение, и подумал. «Яблоньки засохли в тот год, когда умерла Вэнь, а ныне снова расцвели. Для всех нас это счастливое предзнаменование, и только Вэнь не может воскреснуть подобно цветам». Радость его сменилась скорбью. Но тут он вспомнил, как Дзяо Дзе говорила, что Фэнзэ обещала дать ему в служанке Уэр, и подумал. «А может быть, цветы распустились по случаю прихода этой девочки?» Он снова обрадовался и принялся шутить и смеяться. Матушка Дзя еще довольно много времени провела в саду. Наконец она, опираясь на плечо Джень джу отправилась к себе. Госпожа Ван и все остальные последовали за нею. Навстречу им попалась Пинер, которая со смехом проговорила. «Моя госпожа узнала, что старая госпожа любуется цветами», но сама никак не могла прийти и послала меня прислуживать ей. Она велела передать бао Юю два куска красного шелка, чтобы он украсил яблоньки. Пусть это расценивается как поздравление моей госпожи в связи с радостным событием Сижень взяла у нее шелк и поднесла матушке Дзя. «Как хорошо придумала Фэн-Дзе!» воскликнула матушка Дзя. «Оригинальное поздравление!» Когда вернешься домой, от имени Баую поблагодари свою госпожу, сказала Сижень, обращаясь к Пинер. Если ее пожелание сбудется, мы все будем рады. А я, вдруг воскликнула матушка Дзя. Подумайте только, Финзе больна, но обо всем помнит, обо всем беспокоится. Ее подарок как раз кстати. Наконец матушка Дзя удалилась, а Пинер сказала Сижень. «Моя госпожа считает странным, что цветы распустились в такое время. Она уверена, что это не к добру. Но, не желая, чтобы в доме тревожились, она просит тебя украсить яблоньки красным шелком, чтобы все думали, что их несвоевременное цветение предвещает радостное событие, и тогда всякие толки и пересуды прекратятся». Сижень кивнула, а затем проводила Пинер. «Но это уже не столь важно». Сейчас речь пойдет о бао -юье. В это утро, одетый в меховую шубку, он отдыхал у себя дома. Когда ему сказали, что распустились цветы, он то и дело выбегал смотреть на них, радовался и восхищался, позабыв обо всех горестях и печалях. Узнав, что в сад идет матушка Дзя, он надел курму и поспешил ей навстречу. Он одевался очень быстро и забыл надеть свою чудотворную яшму. После ухода матушки Дзя он переоделся в обычную одежду, и Сижень, не видя у него на шее яшмы, удивленно спросила. «А где яшма?» «Я не надевал ее. Переодеваясь, я положил ее на столик», — ответил Бао Юй. «На тот, что стоит на кане». Сижень поглядела, но яшмы на столике не оказалось. Она стала искать повсюду. Нигде никакого следа. От страха она вся покрылась холодным потом. «Не волнуйся, Яшма никуда не могла деваться», — стал успокаивать ее баоюй. юй «Расспроси служанок». Сижень решила, что Яшму из озорства спрятали Шеюэ или кто-то из других служанок. «Вот дрянь», — стала ругать она шеюэ «Надо знать шуткам меру. Куда ты спрятала Яшму?» Если ты ее потеряешь, не жить нам на белом свете. Что ты? Сделавший сразу серьезной, воскликнула Шеюэ. Разве с такими вещами можно шутить? Не говори глупостей. Ты, наверное, с ума сошла. Может, ты сама ее спрятала? Сижень поняла, что Шейюэ не шутит, и сказала: О, всемогущий Будда! Господин мой, ну куда ты ее сунул? Помню, что положил ее на столик. Ответил Бауюй, Поищите хорошенько. Сижень и Шэ Юэ снова бросились искать. Рассказывать о пропаже они никому не решались. Долго длилась Суматоха. Служанки перевернули все сундуки и корзины, но ничего не могли найти и стали подозревать, что яшму унес кто-то из приходивших сюда. Кто ж не знает, что в этой яшме жизнь Бауюя? Недоумевая, вопрошалась и Жень. «Кто мог осмелиться ее унести? Лучше никому об этом не говорить, а потихоньку навести справки. Если взяла какая-нибудь барышня ради шутки, надо попросить ее, чтобы она вернула. А если взяла служанка, потребовать вернуть ее, но только не докладывать господам, если даже придется дать взамен все, что угодно. Ведь пропажи Яшмы не шутка. Потерять ее страшнее, чем потерять самого Бауюя. Шеюа и Цювэнь направились к выходу, но Сижэнь догнала их и предупредила. «Только не расспрашивайте у тех, кто здесь был. Они могут не знать о пропаже Яшмы, и если им сказать, что Яшма исчезла, они подумают, что их подозревают в воровстве». Девушки ушли. У кого бы они ни справлялись о Яшме, все лишь пожимали плечами. Удрученные служанки молча возвратились домой, недоуменно переглядываясь друг с другом. Бао был страшно напуган. Взволнованная Сижень плакала без слез. Она уже не представляла себе, где еще искать яшму, но и докладывать об ее исчезновении не осмеливалась. Все во дворе наслаждения розами были объяты страхом. Люди, узнавшие о происшествии, стали сбегаться сюда со всего дворца. Танчунь распорядилась немедленно запереть ворота сада и велела двум девочкам-служанкам под присмотром старухи снова тщательно обыскать каждый уголок. «Кто найдет яшму, получит щедрую награду», — обещала она. Никто из прислуги не хотел, чтобы его заподозрили в краже. Кроме того, услышав о награде, Все, не жалея сил, искали яшму повсюду, вплоть до отхожих мест. Но все оказалось тщетным. Яшма, словно оброненная иголка, исчезла бесследно. «Дело не шуточное», — проговорила встревоженная Ливань. «Я бы предложила одну крайнюю меру, но боюсь, что это не совсем удобно». «Что именно?» — На перебой спрашивали ее. «Я думаю, что не следует быть щепетильным, разделы приняло такой оборот», — произнесла Ливань. «В саду, кроме Бао-Юя, живут одни женщины. Надо, чтобы барышни приказали своим служанкам раздеться и тщательно обыскали их. Если и тогда яшма не найдется, придется обыскать старух и служанок, выполняющих черную работу. Ну, что вы скажете?» «Ты права», — отозвались все, — «людей сейчас у нас много». Трудно разобраться, что они собой представляют. Как говорится, рыбы смешались с драконами. Мы поступим, как ты предложила, и служанки только будут рады, ведь если яшму у них не найдут, подозрение с них будет снято». Одна Танчунь не произнесла ни слова. Но все служанки, желая снять с себя подозрения, охотно согласились на предложение Ливань. «Обыскивайте первым долгом меня», — заявила Пинер. Затем остальные служанки распахнули халаты, вывернули карманы, и Ливань все тщательно осмотрела. «Сестра, неужели и ты научилась заниматься столь неприглядным делом?» — воскликнула Танчунь, не в силах сдержать душившего ее возмущения. «Неужели ты думаешь, что тот, кто украл яшму, станет носить ее с собой? Да и зачем девушкам красть ее? Ведь они знают, что яшму считают сокровищем лишь в пределах дворца» а за его пределами она ничего не стоит. Я уверена, что яшму украли со злым умыслом». Все задумались. Вспомнив о том, что накануне Дзяхуань бегал по комнатам, а сейчас куда-то исчез, все обратили на него свои подозрения. Только никто не решался высказать свою мысль вслух. «Сделать такую пакость мог только Дзяхуань», проговорила наконец Танчунь. «Нужно потихоньку позвать его сюда, уговорить, чтобы он отдал яшму, а затем хорошенько припугнуть, чтобы он об этом не болтал». «Да, да!» — закивали девушки. «Это дело придется взять на себя Пинер», — сказала Ливань. «Только она может выполнить его успешно». «Слушаюсь», — ответила Пинер и вышла. Вскоре она явилась с Дзяхуанем. Все держались так, будто ничего не случилось — Велели заварить чаю и подать во внутреннюю комнату. Потом все вышли, предоставив Пинер возможность наедине поговорить с ним. «Знаешь, исчезла яшма твоего старшего брата Бауюя, сообщила мальчику Пинер. «Ты случайно ее не видел?» дяхуань побагровел, вытаращил глаза и возмущенно закричал. «У него потерялась яшма, а я при чем? Зачем ты меня допрашиваешь?» «Или, может быть, подозреваешь меня в краже? Неужели я преступник и злодей?» Такой оборот дела обеспокоил Пенер. Она не решилась продолжать расспросы и с легкой улыбкой сказала. «Вы меня не поняли, третий господин. Барышни думали, что вы взяли яшму просто так, чтобы немного напугать их. Поэтому я решила у вас спросить, не видели ли вы ее? Если видели, незачем заставлять служанок зря искать». Ведь Баую все время носит яшму на шее, возразил Дзяхуань. Где она? Нужно спрашивать у него, почему вам вздумалось допрашивать меня? Вы все ему потворствуете. Когда вы что-нибудь находите, у меня не спрашиваете, а стоит чему-либо потеряться сразу ко мне? С этими словами он вскочил и бросился вон из комнаты. И никто не осмелился его задерживать. И всегда из-за этой дряной яшмы одни неприятности! воскликнул взволнованный Баоюй. Юй. «Не нужна она мне! Не подымайте из-за нее шума!» Диахуань ушел рассерженный. «Теперь расшумится на весь двор, и все будут знать о пропаже, и снова подымется скандал!» «Господин мой!» — взмолилась Жень, заливаясь слезами. «Тебе кажется, что потеряешь мы пустяк, но ведь если старшие об этом узнают, нам всем не сдобровать!» Она вся содрогалась от рыданий. Все еще сильнее разволновались, понимая, что всю эту историю скрыть не удастся. Оставалось лишь подумать, как рассказать о случившемся матушке Дзя. «Незачем вам ломать голову», — решил вопрос бауюй «Скажите, что яшму я разбил, и делу конец». «Эх, господин, здорово вы придумали», — усмехнулась Пинер. «Ну а если спросят, почему вы ее разбили?» «Или вы думаете, что старшие господа и госпожа глупы? А как быть, если потребуют показать осколки?» «В таком случае скажите, что я уходил из дому и потерял ее», — предложил Бао Юй. «Конечно, так сказать можно было бы», — подумали девушки. «Но в последнее время он в школу не ходил, да и из дому не отлучался». «Третьего дня я ездил во дворец Ленянского Бона спектакль», — вспомнил Бао Юй. Вот и скажите, что я тогда потерял. Нет, так не пойдет, возразила Танчунь. Если ты потерял в тот день, могут спросить, почему сразу не доложили? Пока они договаривались, каким образом лучше всего соврать, за дверью послышались вопли наложницы Джао. Вскоре и она сама вбежала и запричитала. Если вы потеряли вещь, почему вы вздумали допрашивать моего сына тайком? Я привела его сюда. Возьмите его и можете делать с ним что угодно. Убейте, четвертуйте, если он этого заслуживает». Она подтолкнула Дзяхуаня. «Разбойник, признавайся сейчас же!» Дзяхуань от волнения только плакал и кричал. Ливань хотела успокоить его, но тут вбежала девочка-служанка со словами. «Госпожа пришла». Сижень не знала, куда деваться. Баоюй выбежал встречать мать, Наложница Джао сразу умолкла и вышла следом за ним. Взволнованные лица собравшихся убедили госпожу Ван, что разговоры об утере Яшмы не пустая болтовня, и она спросила: Так Яшма на самом деле пропала? Никто в ответ не проронил ни слова. Госпожа Ван опустилась на стул и подозвала Сижень. Расстроенная девушка со слезами подбежала к ней и бросилась на колени. Стань, девочка», — ласково сказала госпожа Ван. «Не волнуйся, лучше прикажи еще раз хорошенько поискать». «Матушка, Сижень к этому делу не причастна», — вмешался Бао Юй, опасаясь, как бы девушка не рассказала правду. «Я позавчера ездил во дворец Линьянского Бо смотреть спектакль и, видимо, по дороге потерял яшму». «Но почему ты сразу мне не сказал?» — спросила госпожа Ван. «И почему в тот же день не начали поиски?» «Я побоялся рассказывать», — проговорил Баоюй. Юй. «Я велел Баймину и другим слугам, которые меня сопровождали, поискать яшму по дороге». «Глупости», — прервала его госпожа Ван. «Разве Сижень не помогала тебе, когда ты сегодня переодевался? Всякий раз, когда ты куда-нибудь ездишь, она по возвращении должна проверять, не потерял ли ты кошелька или платка. Ведь исчезла не какая-нибудь мелочь, а твоя яшма». «Неужели Сижень не заметила и не спросила у тебя, куда девалась яшма?» На это Бао Юй ничего не мог ответить. Наложница Джао ехидно усмехнулась и подхватила. «Вот видите, яшму где-то потеряли, а сваливают на Дзяхуаня!» «Речь идет о важном деле, а ты лезешь со своими глупостями!» Не выдержав, обрушилась на нее госпожа Ван. Наложница Джао умолкла. Затем Ливань и Танчунь, ничего не скрывая, рассказали госпоже Ван все, что им было известно. Госпожа Ван сильно разволновалась, глаза ее увлажнились. Она решила попросить матушку Дзя, чтобы та велела допросить служанок, которые прислуживали госпоже Син, и приходили в сад. Когда Фэнзе узнала о пропаже Яшмы и о том, что госпожа Ван сама занимается розысками, Она решила, что оставаться в стороне неудобно, и, превозмогая слабость, встала с постели и отправилась в сад, опираясь на плечо Фенр. Она пришла в то время, когда госпожа Ван собиралась уходить. Здравствуйте, госпожа, вежливо сказала она, как вы себя чувствуете? Баую и сестры поспешили к Фунзе и исправились о ее здоровье. Значит, тебе известно о том, что произошло? Спросила ее госпожа Ван. «Не кажется ли тебе вся эта история странной? Яшма пропала на глазах, и ее не могут найти. Вот и подумай, может ли какая-нибудь из наших девочек, начиная со служанок старой госпожи и кончая твоей пинер, совершить такую подлость? Я решила доложить обо всем старой госпоже. Пусть она серьезно прикажет заняться поисками, иначе корень жизни Бао Юя окажется подрубленным». «У нас в доме людей много, и все они разные», — робко возразила Фунзе. «Еще древние говорили. Можно знать человека в лицо, но не знать его души. За какую из служанок можно поручиться, что она честная? Шум подняли такой, что о пропаже всем известно. Тот, кто украл яшму, понимает, что если вы его найдете, ему не сдобровать. Поэтому он постарается уничтожить яшму. Что мы тогда будем делать?» Пусть я глупа, но все же я считаю, что нам нужно объявить, будто эта яшма для Бау Юя не представляет особой ценности, и он случайно куда-то ее забросил. Только служанок надо предупредить, чтобы они не проболтались с старой госпоже. А после этого можно будет тайно послать людей на розыски. Они найдут яшму и выявят вора. Как вы думаете, госпожа? Госпожа Ван задумалась, и после продолжительной паузы промолвила. «В твоих словах есть доля правды, но как обмануть отца Баоюя?» Она позвала Дзяхуаня и строго сказала ему. «Потерялась яшма Баоюя. Тебя спросили, не видал ли ты ее. Зачем ты расшумелся? Если тот, кто украл яшму после твоих разговоров, испугался и уничтожил ее, не жить тебе на этом свете». «Я больше не буду», — захныкал перепуганный Дзяхуань. Наложница Джао тоже присмерела и не осмелилась спорить. А госпожа Ван между тем продолжала. «Я уверена, что в саду есть места, которые еще не обыскали. Неужели Яшму улетела? Смотрите, больше не болтайте. Поручаюсь и Жень в три дня разыскать яшму. Если яшма не отыщется, придется сказать мужу, и тогда никому в доме не видать спокойной жизни». Затем она подозвала к себе Фунзе и приказала ей вместе с нею идти к госпоже Син и посоветоваться, как отыскать яшму. Но об этом мы не рассказываем. Между тем Ливань, посоветовавшись с барышнями, позвала служанок, присматривавших за садом, и велела им запереть на замок садовые ворота. Вызвав жену Линь-Джи Сяо, она рассказала ей о случившемся. «Передай привратникам», — закончила она, «чтобы в течение трех дней из сада не выпускали никого. Пусть всех предупредят, что в саду потеряна вещь и никого не выпустят, пока она не найдется». «Слушаюсь», — отвечала жена Лень Сяо, затем рассказала. «Недавно я тоже потеряла одну вещь. Мой муж пошел к гадателю, которого звали как-то вроде Лю Железный Рот. Он точно предсказал, где она находится». Когда мой муж вернулся домой и стал искать вещь, он нашел ее там, где было предсказано. «Добрая тетушка Линь!» — стала просить Сижень, услышав ее рассказ. «Пусть ваш муж пойдет к гадателю и узнает насчет яшмы». Жена Линь-Джи поддакнула, пообещав исполнить ее просьбу. «А все же не стоит рассказывать гадателю о том, что у нас случилось», — заметила Синь Сюянь. «Почему бы не обратиться к Мяо Юй?» «Когда я жила на юге, я слышала, что она умеет гадать. В утерянной яшме заключается небесная тайна, и монахиня сможет ее раскрыть». «Странно», — удивились девушки. «Мы ее давно знаем, но никогда не слышали, чтобы она умела предсказывать». «Мне кажется, если Мяу Юй попросит кто-то другой, она не согласится гадать», — заметила Ше обращаясь к Синсюянь. «Барышня, попросите ее». И если вам удастся что-либо узнать, мы вовек будем вам признательны». Она хотела ударить челом, но Син Сюянь удержала ее. Даюй Юй и остальные девушки тоже стали просить Сюянь поскорее идти в кумирню Бирюзовой решетки. Между тем снова появилась жена Лин жи Сяо. «Барышни, какое счастье! Мой муж только что был у гадателя, и тот сказал». С этой яшмой Баою я разлучить невозможно, она непременно возвратится. Девушки недоверчиво отнеслись к словам жены Линджи-сяо. Только Сижень и Шеюэ были на седьмом небе от счастья. А на какой иероглиф гадали? Поинтересовалась Танчунь. Не знаю, иероглифов было много, а я ведь неграмотно, отвечала жена Линджи-сяо. Помню только, что там был иероглиф вроде наградить. А гадатель, лю-железный рот, сразу заявил, что пропала какая-то вещь. «Вот это гадатель!» — воскликнула Ливань. Он еще говорил, что поскольку в заданном иероглифе сверху есть знак «маленький», под ним «рот», а дальше «драгоценность», это значит, что пропал драгоценный камень, который можно положить в рот. «Поистине гениален этот гадатель, словно дух небесный!» С восхищением воскликнули девушки ну а дальше что он сказал он говорил что нижняя часть этого иероглифа сокровища отвечала жена Шисяо, и в измененном написании значит видеть вследствие этого верхняя часть знака может быть истолкована в значении отдать под залог то есть яшму следует искать в ломбарде а если к иероглифу наградить добавить ключевой знак человек разве не получится иероглиф со значением возместить «Ясно, что за яшму надо заплатить, и она возвратится к хозяину». «В таком случае будем искать яшму в ближайших ломбардах», — решили все. «Если их тщательно проверить, найдем непременно. А тогда уж нетрудно будет выяснить, кто эту вещь украл». «Если мы найдем яшму, не нужно будет выяснять, кто ее украл», — заметила Ливань. «Тетушка Линь, покажи предсказание второй госпоже Фынзе», Пусть она доложит госпоже Ван, чтобы та успокоилась. Жена Линджи Сяо поддакнула и удалилась. Все немного успокоились и стали ожидать возвращения Син Янь. Но тут увидели за воротами Бэймина, который махал рукой, вызывая служанку. Одна из служанок выбежала к нему. Беги и сообщи второму господину Бао Юю, его матушке и бабушке величайшую радость! закричал он, едва завидев девочку. В чем дело? Говори! заторопила его служанка. Я скажу, а ты пойдешь доложишь! хлопая в ладоши, засмеялся Баймин. И мы оба получим награду. Я узнал, где находится яшма второго господина Бауюя. Если вы хотите узнать, что было дальше, прослушайте следующую главу.